451. Сын мой, истинный облик человека скрыт под внешней формой, как ядро орех под скорлупой. Скрыта мысль, скрыто чувство, их трудно прочесть, если не появится они на поверхности. Есть люди, наружная поверхность которых беспрестанно бороздится этими чувствами и видениями со стороны таких людей читать много легче, но внутренний человек глазу обычному недоступен, если он не хочет себя выветь. Для ученика нужно полное владение своими чувствами не только в целях самоконтроля, но и потому что, раскрываясь постороннему сознанию, он даёт ему знание о себе. Это знание в виде определённой формы или образа существует в чужом сознании и накладывает как бы рамки или ограничения на того человека, который себя успел так или иначе выявить. И так как люди обычно не всегда выявляют себя с положительной стороны или определяются верно, то ограничивающее влияние чужого представления может действовать подавляюще. Потому чем меньше выявляет себя ученик, тем лучше и свободнее для него Никто из обычных людей не сможет прочесть своего ближнего, если он того не захочет. Всякое раскрытие себя не полезно. Молчание всё же остаётся золотом. Чем меньше некий знание о чужой душе связывает её с посторонними, тем для неё это лучше. Окружающие обычно имеют огромное влияние на характер человек, и чем больше они его знают, тем сильнее это влияние. По ниточкам знания передаются волны незримых воздействий. Её наблюдает, но не терпит наблюдения. Мало задумываются над тем, почему это так. Людское внимание, и особенно любопытство, болезненно для чувствительной ауры. Явление отшельничества и уединения вызвано главным образом именно этим обстоятельством. И если оно невозможно по тем или ненужным условиям, то остаётся самозащита другими способами Итак, чем больше знают вас или о вас люди, тем сильнее воздей их по линиям установленных связей. Значит, это знание надо по возможности свести к нулю. Это возможно, если свои чувства и эмоции на поверхности не проявляются. И это даёт особо глубокие результаты, если они не проявляются внутри. То есть, если равновесие внутреннее при контакте с людьми ими не нарушается. Люди стремятся всегда вызвать в другом человеке те или иные чувства, то есть нарушить его равновесие. Этого нарушения допускать не следует. Каждое нарушение равновесия отдаёт допустившего в себе это нарушение во власть нарушителя. Поэтому заповедано спокойствие, равновесие и сдержанность. Равновесие духа явление столь необычное, что люди не могут с наличным его в ближнем своём примириться и будут стремиться нарушить его всеми способами. Сохранивший равновесие всегда будет сильнее обычного человека. Даже одно ощущение этой силы в другом вызывает в человеке чувство неловкости, недоумения и даже страха. Тот, кто сохранил равновесие в силу закона, становится над теми, у кого его нет. Отсуду умение владеть собою и внутренне защищаться от чужих поползновений имеет большое значение для сохранности в целости защитного свойства заградительной сети. И если люди обычно стремятся себя выявить и даже иногда вывернуть наизнанку, то ученик всегда поступает наоборот. Ему совершенно достаточно того, что его знает учитель. С ним связь, ему открыто сердце. Прохожие к сердцу не допускаются совсем, и даже близкие не допускаются без права нарушать равновесие. То есть и им власти влиять не даётся. И индивидуальность восхождения надо уметь охранять.